Голова 16. Мы с Оуэном поехали обратно в Лондон. Машину вел я. Он сидел рядом со мной, временами задремывая и всячески делая вид, что голова у него не болит. — Не глупи, — сказал я. я — это знаю, что ты чувствуешь. Тебя внушительно огрели по голове. Хотя ты и пытался отговорить перед доктором, ему хозяин не даст тебе отдыхать два дня. — Отдыхать тебе придется. — Оуэн улыбнулся. «Мне очень жаль, что с тобой так вышло». «Я знаю. Откуда?» «Чарли сказал». Я посмотрел на него. Его лицо, вот свете приборной доски, выглядело спокойным и умиротворенным. «Ух, и сумасшедший же денек выдался!» Сонно пробормотал он. Когда мы подъехали к дому и свернули на дорожку, было четыре утра. О, он медленно очнулся и передернул плечами. Глаза у него были мутные от усталости. «Ляжешь на моей кровати», — сказал я, — «а я буду спать на диване». Он открыл было рот и «не вздумай спорить», — добавил я. «Ладно. Я запер машину, и мы вместе пошли к двери». И вот тут начались неприятности. Одна дверь была не заперта, и чуть приоткрыта О, он был сонный и не обратил на это внимания, но у меня душа ушла в пятки, когда я это увидел. Грабители, — тупо подумал я. И надо же, чтоб именно сегодня. Я оттолкнул дверь, все тихо. Прихожей мебели почти не было, и все вроде бы стояло на месте. Но наверху, наверное, творится бог знает что. «Что такое?» — спросил Оуэн, наконец заметив, что что-то не так. Я указал на дверь в мастерскую. «О, нет!» Дверь мастерской тоже стояла нараспашку, и открыли ее явно не ключом. Дверь была разрублена. Во все стороны торчали острые щепки. Мы прошли по застеленному ковром коридору, раскрыли дверь пошире и шагнули на бетонный пол». Дальше мы идти не могли. Застыли, как вкопанные. Мастерская была разорена полностью. Все лампы были включены, все шкафы и ящики были раскрыты, и все, что в них хранилось, было разбросано по полу, разбито и раздавлено. Верстаки перевернуты, подставки для инструментов сорваны, от стен отколоты огромные пласты штукатурки. Все мои чертежи и рисунки изорваны в клочки. Все модели игрушек растоптаны. Банки с маслом и смазкой открыты и разлиты по полу. А все, на что не хватило масла и смазки, было залито краской, которой я писал объявление. А станки... Я сглотнул. На этих станках мне больше не работать. Никогда. Это не грабители. Почти равнодушно подумал я. Это месть. Я был слишком ошеломлен и не мог выдавить ни слова. С Оуэном, похоже, было то же самое, потому что довольно долго мы оба стояли молча, не двигаясь. Царящий в мастерской вопиющий разгром говорил о такой злобе и ненависти, что меня буквально затошнило. Я сделал еще несколько шагов. Ног я под собой не чуял. Краем глаза я уловил за полуоткрытой дверью какое-то движение. Я... Резко развернулся, чисто инстинктивно. То, что я увидел, меня отнюдь не успокоило. За дверью стоял Дженсер Мейс, подстерегавший меня, как корж он подстерегает добычу. Длинный нос сделался похож на клюв, и глаза за очками в металлической оправе сверкали безумием. Он замахнулся — это и было тем движением, которое я успел заметить. А в руках у него был тяжелый топор, на длинные рукоятки. Я успел метнуться в сторону за долю секунды до того, как топор опустился на то место, где я только что стоял. «Беги за помощью!» — крикнул я Оуэну. Я успел увидеть его напряженное лицо, разинутый рот, расширенные глаза, следы запекшейся крови на щеке. На какое-то мгновение он замешкался, я подумал, что он никуда не пойдет. Но когда я в следующий раз взглянул в сторону двери, там никого не было. Неизвестно, ждал ли меня Дженсер Мейс. Но было ясно, что теперь, когда я здесь, он попытается сделать со мной то же, что с моим имуществом. За следующие несколько минут я успел многому научиться. Я узнал, что такое настоящая ярость. Я узнал, что такое смертельный ужас. И что нет ничего забавного в том, чтобы встретиться лицом к лицу, безоружным и беспомощным, с вооруженным человеком, который жаждет тебя убить может твоим собственным топором это была жуткая игра в догонялки среди покореженных станков достаточно того чтобы один единственный яростный удар достиг цели и я останусь без руки или без ноги а то и без головы он наносил удары каждый раз как ему удавалось подойти достаточно близко а я не мог подобраться к нему и попытаться отобрать топор а не слишком доверял своей скорости и силе каждый раз в последний момент мне удавалось увернуться я опрятался За сломанный токарный станок, за фрезерный, за циркулярку, снова за токарный. Теперь только эти драгоценные железяки стояли между мной и моей смертью. Мы перемещались по мастерской туда-сюда, туда-сюда. Четкой границы между разумностью и безумием не существует. Возможно, в каком-то отношении Дженсер Мейс оставался разумен. Во всяком случае, несмотря на всю его одержимость, ему хватало ума не подпускать меня к двери того момента, как я вступил в мастерскую, он не предоставил мне ни малейшего шанса выскочить наружу. На полу валялись инструменты из сорванных со стены подставок, но инструменты по большей части были маленькие, к тому же лежали в другой половине мастерской. Чтобы добраться до них, надо было выскочить из-за станков, но там не было ничего равного топору, а ради резца, пилы или дрели рисковать не стоило. Может быть, мне удастся продержаться до тех пор, пока вернется Оуэн с подмогой. Я начинал задыхаться. Я был в довольно приличной форме, но не спортсмен. Легкие не успевали снабжать кислородом измученные мышцы. И к тому же я все время должен был помнить о том, что не могу позволить себе поскользнуться в луже масла или споткнуться о болты, которыми привинчены к полу основания станков, или схватиться за что-нибудь. Я тут же останусь без пальцев. А Дженсер Мэйс казался неутомимым. Я больше смотрел на топор, чем ему в лицо, на все же урывками — Замечал его застывшее, фанатичное и странно напряженное выражение, не оставлявшее надежды на то, что он остановится прежде, чем достигнет цели. Пытаться его резонить был бы все равно, что спорить с лавиной. Я не пытался. Дыхание с хрипом вырвалось у меня из груди. Оуэн! Где же он застрял, черт возьми? Еще минуты, и он с таким же успехом может вернуться завтра. Топор просвистел совсем рядом с моим плечом. Я содрогнулся от ужаса и начал отчаиваться. Он меня убьет. Вот сейчас тяжелое лезвие вонзится у меня. Я почувствую боль, увижу, как хлынет кровь, и он изрубит меня на куски, как и все остальное. Я находился в конце мастерской, рядом с электромотором, который приводил в движение все машины. Джен Сермейс был в трех шагах от меня. Он размахивал топором... И лицо его было жестоким и диким. Я дрожал, задыхался, по-прежнему отчаянно ища спасение, и больше за тем, чтобы отвлечь его, чем почему-либо еще, включил мотор. Мотор загудел и привел в движение главный ремень, который завертел большое колесо под потолком, и длинный вал, идущий вдоль всей мастерской, принялся вращаться. Все приводные ремни, ведущие к машинам, тоже завертелись, как обычно, с той разницей, что... Часть из них была разрублена, и свободные концы хлопали точно стяги на ветру. Это отвлекло его всего лишь на миг. Я только успел спрятаться за мотором, который был куда меньше станков, и не мог служить хорошим укрытием. А Дженсер Мэйс уже снова обернулся ко мне. Он увидел, что я беззащитен. Его бледное, залитое потом лицо вспыхнуло торжеством. Он замахнулся топором, и за всех сил обрушил его на меня. Я отпрыгнул в сторону, поскользнулся и упал. Ну все, это конец. Я не успею подняться, он меня достанет. Я успел заметить, как он снова вскинул топор и отчаянно пнул его в лодыжку, попал. Он на миг потерял равновесие и промахнулся всего на несколько дюймов. Это не изменило силы удара, только его направление. Вместо того, чтобы попасть в меня, топор вонзился в приводной ремень, вращающий главный вал. А Дженсер Мейс не сообразил выпустить рукоятку. То ли он подумал, что это я каким-то образом ухватился за топор и пытаюсь вырвать его у него из рук, то ли еще что, бог его знает. Во всяком случае, он изо всех сил вцепился в рукоятку и вращающийся шкив потянул его наверх. Ремень вращался со скоростью примерно 10 футов в секунду. Так что через секунду Дженсер Мейс был уже наверху самого колеса. Тут он, конечно, рукоятку выпустил, но было уже поздно. Ремень затянул его в узкий проем между колесом и потолком. Он вскрикнул. Короткий предсмертный вопль, внезапно оборвавшийся. Колесо неумолимо протащило его сквозь щель и выбросило с другой стороны. Чтобы остановить мотор вращающей станки, нужно нечто большее чем хрупкое человеческое тело. Он шмякнулся на бетон неподалеку от меня. Все произошло так стремительно, что я еще не успел подняться на ноги. Топор вырвался из ремня и упал рядом с ним, рядом с его рукой. Словно Дженс Ромезу достаточно было только протянуть руку на каких-то шесть дюймов, чтобы продолжить на охоту за мной но д дженсермйс больше не мог за мной охотиться я стоял и смотрел на него а мотор гудел по прежнему и большое колесо убийцы вращалось так же спокойно как всегда и оставшиеся неповрежденными приводные ремни шушали так же тихо как обычно. Крови почти не было. Лицо Дженсера было белым, как мел. Очки слетели, глаза полуоткрыты. Острый нос гротескно свернут на сторону. Шея согнута под невообразимым углом. Бог его знает, что у него еще было сломано. И было ли сломано? Сломанной шеи вполне хватило. Некоторое время я стоял, хватая воздух ртом, обливаясь потом и дрожа от усталости и напряжения отпустившего страха. Потом последние силы внезапно оставили меня. Я плюхнулся на пол рядом с электромотором и уронил на него руку, точно увядший цветок. У меня не осталось ни мыслей, ни чувств. Я ощущал лишь тупую смертельную усталость. И тут вернулся Оуэн. Спаситель, которого он привел, был одет в настоящую синюю форму. И носил на фуражке настоящую повязку в черно-белую клетку. Он окинул помещение взглядом и вызвал подкрепление. Несколько часов спустя, когда полицейские наконец ушли, я снова спустился в мастерскую. Наверху, как ни странно, все было цело. То ли наше возвращение помешало Дженсеру Мезу довершить задуманное, то ли он собирался разгромить только мастерскую. Так или иначе, вид мирной гостиной меня сильно успокоил. Мы с Оуэном... Устало рухнули в кресло, а полицейские занялись своим обычным рутинным делом. После длительного допроса и отбытия покойного мистера Мейза полицейские удалились, и мы, наконец, остались одни. Было уже утро воскресенья, солнце весело сияло не задумываясь о своей неуместности после таких событий. Рейджин Спарк сверкал инием. Лужи были затянуты льдом. — Иди спать, — сказал я Оуэну. Он покачал головой. — Я, пожалуй, домой пойду. — Ну, возвращайся, когда будешь в порядке. Он улыбнулся. Завтра приду. Надо будет малость прибраться. Когда он ушел, я бесцельно побродил по комнате, собирая кофейные чашки, вытряхивая пепельницы и думая о том о нём. Я чувствовал себя ужасно усталым и все же слишком возбужденным для того, чтобы уснуть. И вот тогда-то я и спустился в разоренную мастерскую. Дух мертвого растворился. Мастерская уже не была наполнена звенящей ненавистью. Сейчас, в свете утреннего солнца, это были всего лишь холодные и грязные останки мрачной оргии. Я медленно прошелся по мастерской, трогая валявшиеся на полу обломки носком ботинка. Мой двадцатилетний труд был разнесен в дребезги. Чертежи изодраны в клочки, игрушки растоптаны. Не починишь, не восстановишь. Чертежи-то восстановить можно, в патентном бюро есть копии. Но оригиналы... И сделанные вручную модели игрушек погибли безвозвратно я наткнулся на останке карусели которую я сделал в пятнадцать лет самая первая вертушка начало всего я присел на корточки и принялся выбирать из мусора детальки вспоминает то далекое лето когда я уже не мальчик еще не мужчина целыми днями просиживал в мастерской своего дяди и идеи листали из меня потоком как масло из давилки я нашел одну из лошадок синюю с белой гривой и хвостом ее я сделал последней из шести прозрачно золотистый стержень на котором она держалась был обломан в дюйме от спины лошадки не хватало передней ноги, одного уха. Я повертел ее в руках и со вздохом огляделся. Бедные мои игрушки. Бедные замечательные игрушки. Разбитые и разломные. Да. Эннерджайс обошелся мне недешево во всех отношениях. «Поверни рукоятку», — говорил Чарли, — «и все игрушки завертятся на своих осях и будут делать то, что им положено». Но люди не игрушки. Джуди, Макро Хайниш и Дженсер Мейс соскочили со шпеньков. И игрушка вышла из-под контроля. Если бы я не решился взять правосудие в свои руки, Меня бы не сбили и не обвинили в пьянстве. Мне не пришлось бы тратиться на черного огня и на все остальное. Не пришлось бы рисковать овеном. Я не разорил бы Джоди и Фелисити, Не отправил обратно в тюрьму макрохайниша, Не погубил Дженсера Мейзо. Что толку говорить, что я не хотел причинять им так много зла, что они сами во всем виноваты? Это ведь я толкнул их на это. Следовало ли мне делать это? Жалею ли я, что это сделал? Я встал, выпрямился. И с грустью улыбнулся разбитым игрушкам. Не следовало. Но и не жалею.